Зазубренное. Изломанное основание плато выглядело черным, как будто обугленным. Ничего похожего на труп Зетта он не нашел. Это могло означать, что шиниц каким-то образом выжил или буря попросту похоронила его тело среди мусора или унесла прочь. Бросив в забытом ущелье, где оно будет гнить, пока какой-нибудь невезучий отряд в поисках трофеев не потревожит кости. На данный момент хватило и того факта, что Зетт не призвал клинок.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 На это плато, и поэтому нам тоже нужно было оказаться здесь, чтобы встретить тебя. Хоть светлость Давары ворчала. В любом случае, нам есть что рассказать. Много всего случилось. Думаю, ты в каком-то смысле окажешься в центре всей истории. Каладин тяжело вздохнул, но кивнул. Чего он еще ждал? Больше никаких пряток. Он принял решение. Что мне рассказать им про Моша? Спросил он сам себя, когда члены четвертого моста гурьбой завалились в зал.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 Он не хотел верить, что о светлоглазах был хоть какой-то аргумент для обоснования угнетения. И его и нет. Подумал он, заряжая самосвет из фонаря, как велел Сигзел. Возможно, светлоглазые правят из-за похороненного в недрах памяти воспоминания Сияющих. Но одно лишь то, что они немного похожи на Сияющих, не означает, что им должно быть позволено всеми командовать. Буря бы побрала этих светлоглазых. Он теперь один из них шло все в бурю. Он призвал сил в облике меча, следуя указаниям Сигдила, и использовал ее в качестве ключа, чтобы запустить Фабриаль. Шалан стояла у главных ворот у ретиру, глядела вверх и пыталась его постичь. Внутри в большом зале эхом разносились голоса, и фонари мотались туда-сюда, пока люди изучали его. Адалин руководил этим предприятием.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 Где-то во дрогах Тубайла или, возможно, Эмула. Одаленное расположение делало город невероятно защищенным, если верить Долинару. И еще это вполне могло означать, что они отрезаны от всего мира. А это, в свою очередь, объясняло, почему Нашалан странно таращились. Попытки использовать другие осколочные клинки ни к чему не приводили. Ни один не смог запустить древний Фабриаль. Шалан в буквальном смысле была их единственным способом покинуть эти горы. Один из солдат поблизости кашлянул. светло -сияющие. Вы уверены, что вам следует находиться так близко к краю? Она напустила на себя дурацкий вид. Я могу пережить такое падение и уйти прочь неспешным шагом. Эм, -э -э да, Светлость. Он покраснел. Она отошла от расселины и отправилась искать Долинара. За ней следили все без исключения. Солдаты, письмоводительницы, светлоглазые великие лорды. Что ж, пусть поглазеют на Шалан Сияющую. Она вернёт себе свободу позже, надев другое лицо. На Ленаре навани руководили группой женщин поблизости от центра армии. «Как успехи?» – спросила Шалан, приблизившись. Князь Холлин взглянул на неё. Письмоводительницы строчили сообщение, используя все имевшиеся в их распоряжении Дальперья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 Его глаза сделались бледно-голубыми и слабо светились. «Благословенный Бурей!» – приветствовал его Долинар. «Великий князь!» – отозвался Каладин. «Убийца!» мертв, доложил Каладин, поднимая клинок и вонзая его в камень перед Долинаром. «Нам надо поговорить! Это мой сын, мостовик!» – перебила Навани, не стоявшая позади.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 Это слишком очевидные места. Если вы решили там поискать, то же самое могли сделать убийцы. Мне требовалось то, о чем никто не подумает. И где же ты его спрятал? Поинтересовался Долинар. Каладин улыбнулся. Неповторимый Лапен сжал кулак со сферой внутри. В соседней комнате его мать поучала короля. Нет, нет, ваше величество. Говорила она сильным акцентом, тем же тоном, каким обращалась к рубегончим.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 «Скоро я приготовлю суп!» Лапен усмехнулся. Он слышал ворчание короля, но еще и стук ложки о тарелку. Двое самых сильных кузенов Лапена сидели входа в лачугу в маленьком Гердазе. Строго говоря, тот находился в лагере великого князя Сибаряля. Но гердазийцы не придавали этому особого значения. Еще четверо кузенов сидели в конце улицы. Лениво чинили какие-то ботинки следили, не случилось ли чего подозрительного. «Ну ладно...»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 Надо снова переодеть короля в гердозейскую одежду. Возможно, придется уходить. Уходить? Лапен поднялся. Во все военные лагеря пришли вести от великого князя Сибариаля. Объяснил Челинка по гердозейски. Они что-то нашли там на равнинах. Приготовьтесь. Просто на всякий случай. Все только об этом ушушукаются. Я пока не разобрался. Он покачал головой. Сначала это великая буря, о которой никто не знал.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 Он не хотел ни дня пропускать своих занятиях со сферой. Мало ли что. Рано или поздно посмотрит на одну из них и... Лапен вдохнул буресвет. Опомнившись, кирдозит обнаружил, что он сидит на полу и светится. ха -а -а! Крикнул он, скакивая. «Ха-ха-ха!» «Эй, челинка, вернись! Я должен приклеить тебя к стене!» Свет мигнул и погас.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 Но у него не было иллюзий по поводу того, что случится, если литийская элита узнает, что он пытается сбежать с ними. Фургон заехал на возвышенность, прямо рядом с военными лагерями. Позади них бесконечная вереница людей тянулась на расколотые равнины. Приказы великого князя Долинара были ясными, хотя избивали с толку. Военные лагеря следовало покинуть, всех паршунов оставить, а людям отправиться к центру расколотых равнин.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 Когда он был одет в залатанные штаны и рубаху бедного темноглазого, он использовал какие-то странные капли, чтобы изменить цвет глаз на темный, и велел Мошу сделать то же самое. "Что это такое? Диаграмма не ясна», – буркнул Грейвс. "Мы знаем об этом явлении только благодаря видениям старика Гавилара, но диаграмма говорит, что оно скорее всего вернёт приносящих пустоту, а они похожи на самом деле паршуны".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 «Меня обманули, как одного из десяти дурней», – подумал Мош, опустив голову. «И я даже не понимаю, в чем именно». Фургон снова покатился вперед.